Глава 54. Следующим пунктом после созвона Делиона с кем-то стал поиск моей одежды. Оказывается, когда я вот так неудачно телепортировалась в Драконью империю, отец Кристиана вошел в порт после меня. Его встретил Делеон. Тогда же они забрали мой багаж после того, как выяснилось, что я портанулась, не пойми куда. Несчастный межмировой портал. Чуть ли не по камешку разобрали, чтобы выяснить, что произошло. Судя по всплеску материи, я должна была выйти в драконьей империи в здании телепортов. Но этого не произошло, и следов не осталось. Делеон признался, что искал по всей империи. Правда, первым делом заехал к Джейко. В общем, мой бывший жених вернул мне золото где-то через неделю после визита Делеона к нему. Перес... Испугался, испугался не только он, но и вся его родня. Проверила я это только тогда, когда ко мне вернулся мой любимый постфончик. А сколько там пропущенных уму непостижимо, особенно от Джейка, от Делиона парочка, но, то понятно, сразу после телепортации. А ведь не проверяй они тогда постфоны, я бы нашлась быстрее. Даже в поселении людей. Давали запросы, но, как оказалось, кое-кто скрыл, где я была. Да и семья, которая приютила меня, не сразу дала информацию. Вот так и тянулось, пока я не попробовала призвать дракона Делеона. Но все, что не делается, все к лучшему. Делеон везет меня на машине в строительный городок. Мы вместе идем к госпоже Ботти. Лили. Она приветствует меня в своем кабинете. «Здравствуйте, госпожа Ботти!» Она прищуривается, глядя на Делеона. «Император позволил ей вернуться», — поясняет он. «На проект». Франческа не выдает практически ни одной эмоции, но по глазам видно, что она слегка опечалена. «Это все прекрасно, но уже нет необходимости спешить». По сравнению с тем, что было месяц назад, Сейчас она выглядит весьма подавленной. Теперь картина складывается более понятная. Если она проиграла место в городе, то ее семья вполне может злиться на нее. Но еще не все потеряно. У нас еще есть время. Госпожа Ботти, я подхожу к ее столу со своими чертежами. Вот, я почти закончила дом. Я успею, если Присцилла сделала свой. «Ваша коллега...» прокашливается Франческа. «Почти закончила?» — уточняю я. «Я выйду, лучше вам переговорить друг с другом наедине», — говорит Делеон и целует меня в макушку на прощанье. «Как бы не так», — отвечает мне Франческа, когда за Делеоном закрывается дверь. «Она почти завалила то, что делала ты. Я отдала проект своим, но они тоже не успевают. А передать его кому-то помимо тех... кто есть здесь, нельзя. Ни по правилам спора, ни по императорскому приказу. Поясняет она. Твоя коллега хотя бы свой закончила. Я закончу. Точно. Говорю я и передаю ей чертежи. Франческа просматривает их беглым взглядом. Ладно. Она достает мою технодоску. Занимайся. Правда, толку от спешки почти нет. Времени осталось. всего ничего. Я просматриваю работу, проделанную присцилой, и ужасаюсь. Она совсем ушла от того, что требовал Сурье. «А тут с городом что-то поменялось?» «Нет, все так же. Толстые стены, фундамент. Ты же рассчитывала под ту нагрузку, что давали», — говорит Франческа. «А там уже, когда запустят город, тогда и посмотрим на косяки». Ну на строительстве это скажется точно. Я про небо. Я недоуменно смотрю на нее. Мне послышалось или нет? Ладно, тут и так странности со всем строительством изначально. Запуск города планируется почти сразу после постройки. Ах, это да, надо все успеть. А что это за траншеи? Я показываю на подведенные к зданию трубы. «Что-то не припомню, чтобы я их делала». «Для изначальной материи», — поясняет Франческа, «надо будет подвести к каждому зданию. Главное, чтоб она не взорвалась раньше». Я нервно сглатываю и уже со страхом смотрю на нее. Что это она имеет в виду? А потом вспоминаю бумажки в кабинете Де Леона, где говорилось про взрыв города». «Как же надоела эта изначальная материя! Постоянно утекает, а потом собирай всех по округе!» Продолжает она, глядя куда-то за окно невидящими стеклянными глазами. «Разве она существует?» «Уточняю я. Просто про изначальную материю давно никто не слышал, а тут она всплывает». «Конечно!» — отвечает Франческа. «А ты думаешь...» При помощи чего они вообще хотят запустить город в небо? «Город в небо?» У меня округляются глаза. «А ты что, не знала?» Она переводит на меня взгляд. «Он тебе не сказал?» Она очень сильно бледнеет. «Упс!» Кажется, она сболтнула лишнего. Я опускаю взгляд на свой чертеж. «Город в небе?» «Так вот почему тут...» Такие странные расчеты по нагрузке на здание. На земле ни один дом толком не будет стоять с такими параметрами. Ну, или будет, но сломается вскоре и пойдет трещинами. Но я никому не скажу. Да мне и некому, кроме Делиона. Тут же нахожусь я. Лилит, я вас прошу, только никому не говорите, что я проболталась. Франческа с легким страхом смотрит на меня. «Конечно, не беспокойтесь, улыбаюсь я, но это же такая ответственность, а мы вообще все правильно делаем, просто одно дело спроектировать, но кто знает, что там на высоте будет?» «Это все точные расчеты», — заверяет меня драконица. «Уже были эксперименты, Ну и мы не строили бы город, если б не были уверены. И вот теперь мне нужно быть еще более внимательной». Так вот почему красная метка — город в небе. Кто бы мог подумать?»